Это фантастическое признание было настолько в духе беспечного Юджина, что Мортимер не решился счесть его ответ простой уверткой. Кроме того, Юджин говорил с подкупающей искренностью и оказывал особую честь своему другу, не распространяя на него своего пренебрежительно равнодушного отношения ко всему на свете. «Пойдем, старина, пойдем покурим, посмотрим, что из этого получится». «Может быть, после сигары наступит просветление, и тогда я немедленно во всем тебе признаюсь». Они вернулись в гостиную и распахнули там окна, потому что камин горел слишком жарко. Потом закурили сигары и, облокотившись о подоконник, стали смотреть на освещенный луной двор. Затянувшуюся паузу прервал Юджин. Сигара не подействовала. Не сердись, дорогой мой Мортимер, но признание у меня что-то не получается. Если не получается, значит, ничего и нет. И ничего не будет. Ничего такого, что могло бы причинить вред себе или... Или? Или кому-нибудь другому. Юджин? Взял из цветочного горшка на подоконнике комок сухой земли и ловко швырнул им в маленькое пятно света внизу. Каким же образом тут может пострадать кто-то другой? Не знаю. И кто? Кто именно? Не знаю. Задержав занесенную над головой руку с очередным комком земли, Юджин пытливо, несколько подозрительно посмотрел в лицо другу. Тот ответил ему прямым, открытым взглядом. Юджин снова высунулся в окно и посмотрел вниз. «Гляди-ка! Двое запоздалых путников в лабиринте юриспруденции. Они изучают дощечки на двери номер один, разыскивая нужную фамилию». Не нашли. Переходят к двери номер два. На шляпу странника номер два, того, что поменьше, я бросаю этот комок земли. Ха -ха, попадаю прямо в цель. И с безмятежным видом продолжаю курить, устремив взор в небеса.